глава 23 заложники ситуейш стоя на пороге губернаторского дома питер блат с непонятным раздражением в душе смотрел на огромный рейд порт рояла на зеленые холмы и цепь голубых гор красиво покачивающихся в струящемся от зноя в воздухе минутой позже хамоватый негр предположил что губернатор ждет его Следуя за слугой, доктор прошел на широкую веранду, где полковник Бишоп с лордом Джулианом Уэйдом пили холодный ром, спасаясь от жары. «Ага, заявился-таки, мерзавец!» — мрачно приветствовал его губернатор. Бывший плантатор в упор рассматривал своего бывшего раба. Капитан Блад стоял с раскованной улыбкой, держа в руке шляпу и слегка опираясь на длинную, украшенную желто-голубыми лентами, трость. Внешне ничто не выдавало гнева, бушующего в его груди. «Я послал за тобой, подлец, потому что мне сообщили, что вчера с рейда у ш ё л захваченный нами испанский фрегат, на борту которого были изменник Волверстон и сотня проклятых пиратов. Мы с его светлостью хотели бы знать. Почему, черт тебя побери, ты разрешил им уйти?» «Разрешил?» — деликатно переспросил Блад. «Нет». «Я просто приказал е м уйти!» Полковник на мгновение остолбенел, и даже лорд Джулиан недоумевающе приподнял светлые бровки. «Черт побери! Куда ты послал Волверстона, коварный предатель?» «На Тартугу!» «Я поручил ему сообщить командирам четырех других кораблей моей эскадры, что теперь я верно служу королю и навсегда порвал с береговым братством!» «Что не так-то?» Полковник... Резко побагровел от бешенства. Глаза его налились кровью и, казалось, были готовы лопнуть. Голос тоже вернулся к нему не сразу. Блад два раза успел зевнуть. «Нет! Вы слышали, милорд?» Бывший плантатор наконец повернулся к лорду Джулиану. «Этот гад ползучий отпустил Волверстона, самого опасного бандита из этой пиратской шайки!» «Я надеюсь, что теперь ваша светлость понимает...» как безрассудно было выдавать в руки этого идиота королевский офицерский патент. Ведь это же... Бунт! Мятеж! Измена! Где военно-полевой суд? Хватит нести всякую хрень о бунте, измене и военно-полевом суде. Капитан Блат надел шляпу и, не ожидая приглашения, сел. Я послал Волверстона сообщить моим капитанам Хакторпу, Кристиану и Вервилю, что у них есть месяц на р а з м ы ш л е н и е после чего... Они должны поступить ко мне на службу или же убраться из Карибского моря. Так понятнее? — Но ведь ваш Волверстон захватил с собой еще сто человек. Задал вопрос его светлость, не повышая тона. — Я так, для себя, чтобы знать. — Это те люди, которым не по душе служба у короля Якова. Нашим соглашением, милорд, предусматривалось, что никто не будет оставаться насильно. — Что-то я... «Не припомню этого пункта в договоре», — с искренним убеждением соврал Уэйт. Блад удивленно посмотрел на него и поморщился от боли в локте. Видимо, мисс Арабелла все-таки не совсем промахнулась. На самом деле, среди этих 100 людей было больше полусотни вампиров, которых по суровым законам Британии ждала неминуемая казнь, независимо от того, какому королю они служат. Обычный корсар еще мог попасть в тюрьму, на каторгу или на галеры, а вот клыкастым кровопийцам сразу бы отрубили головы. Так что у Блада попросту не было иного шанса их спасти. Но и признавать свою вину он отнюдь не собирался. «Не хочу обвинять вас в забывчивости, милорд. Ранний склероз — не такое уж редкое заболевание в наше суетное время». Опомнившийся губернатор Бишоп не мог больше сдерживаться. «Да этот негодник просто предупредил всех своих проклятых мерзавцев на Тартуге!» чтобы они успели сбежать. Вот как он использует офицерский патент, которым вы сами спасли этого разбойника от справедливого наказания. Его светлость нахмурился и несколько раз высморкался в носовой платок. Звук был нежный, как у флейты. «Как-то мне не очень нравится, что вы их отпустили», — уныло протянул он. «Более того, поразмыслив, я могу сказать, что мне это совсем не нравится. То есть абсолютно». «Сожалею», — дерзко улыбнулся Блад. «Но ведь это уже ваши проблемы, верно?» Лорд Джулиан слегка сдвинул брови над чуть расширившимися ранее голубыми, но сейчас бесцветными глазами. «Вы удивительно невежливы. Я разочаровался вас, сэр. Мне казалось, что вы могли бы еще стать джентльменом. Вам не жаль, что я так разочарован?» «И это не единственная ошибка вашей светлости», — торопливо вмешался Бишоп. «Вы куда более лоханулись!» выдав ему офицерские патенты, буквально сняв с виселицы, которую я приготовил для него в порт-рояле. «Да, но самая грубая ошибка во всей этой истории», решительно вставил Питер Блад, обращаясь к лорду Джулиану, «была допущена при назначении одного разжиревшего рабовладельца на пост губернатора Ямайки, в то время как его было проще поставить палачом. Это он умеет. И любит. Капитан Блад!» С упреком воскликнул лорд Джулиан с заламовой руки. «Клянусь честью, вы заходите слишком далеко. Так вы окончательно потеряете жалкие остатки моего расположения». Но тут Биша прервал его. С трудом поднявшись и дав волю своей ярости, он разразился целым потоком непристойных ругательств. Когда полковник, наконец, выдохся, устав топать ногами, доктор невозмутимо обернулся к послу, будто ничего не произошло. «Ваша светлость, кажется, хотели что-то сказать». — спросил он с вызывающей вкратчивостью. — К сожалению, вас прервало хрюканье какой-то толстой свиньи. Но к лорду Уэйду уже вернулась его обычная выдержка. Он неискренне рассмеялся и пожал плечами. — Честное слово, господа, мы слишком горячимся. Одному богу известно, как этому способствует ямайский ром и ваш проклятый климат. Возможно, что вы, полковник, слишком непреклонны, а вы, сэр, слишком вспыльчивы. Давайте еще выпьем и помиримся. Право, я сегодня удивительно великодушен. Но б и ш п рассверепев, дошел уже до такого состояния, что удержать его было невозможно. «Ну, а я не согласен!» Кастрированным ослом проревел он. «Вы как хотите, а я прямо сейчас повешу этого мерзавца под свою ответственность!» Лорд Джулиан устало улыбнулся, пожал плечами и беспомощно махнул рукой. «Губернатор...» Продолжал бушевать. «Клянусь всеми чертями! Ты подонок! Все-таки предстанешь перед военно-полевым судом за участие в бегстве пирата Волверстона!» «А вы, как губернатор, конечно же, будете председательствовать на этом суде!» — хмыкнул Питер Блад. «И с радостью используете возможность повесить меня, чтобы свести старые счеты!» «Проимонитус! п р о и м у н и т у с «Что это значит?» — резко спросил тощий лорд. — Попрошу не оскорблять при мне его величество матом. Я этого вам не позволю. — сами догадайтесь, — хмыкнул Блад. — Желаю вам всего доброго. Он галантно раскланялся, словно бы подметая пол своей шляпой с перьями, и развернулся к выходу. — Ты не уйдешь из порта, весельник, — тяжело дыша, — хохотнул Бишоп. «И будь я проклят, если не обеспечу всей вашей шайке вечную стоянку на пирсе для казней!» Питер Блад быстро повернулся к нахмурившемуся посланнику короля. «Вроде бы вы обещали мне неприкосновенность». «Да, я обещал», — равнодушно признал лорд Джулиан, сосредоточившись на чистоте своих ногтей. «Но вы своим поведением затрудняете выполнение этого обещания? Короче, я пас». «Даже так?» «Вы оказали мне услугу, капитан Блат, и я надеялся, что мы сможем быть друзьями. Но по ходу дела вы предпочитаете другое. Не мою дружбу и защиту, а конфронтацию с...» Он пожал плечами и взглядом указал на губернатора. Доктор легко закончил фразу за него, сунув что-то в рот. «Вы хотите сказать, что у вас не хватает булатности противостоять требованиям этого обнаглевшего хвостуна? Хорошо, повторюсь». «Проэмунитус! Проэмунитус!» «Уроки латыни вы в школе прогуливали, и эти слова означают «Кто предупрежден, тот вооружен!» «Предупрежден? Вы слышали? Ах ты проклятый изменник!» Яростно зарычал Бишоп, воодушевленно хлопая себя п о л я ш к а м «Вот только предупреждение немножко запоздало! Эй! Кто там есть, живо!» Издав горлом какой-то неопределенный звук, Он застыл на месте. Капитан Блад, вытащив из-за отворота Камзола правую руку, держал в ней пистолет, богато украшенный золотом и серебром. Черная д у л о неумолимо глядела прямо в лоб губернатору. — И вооружен, — сказал Блад, сверкнув вампирскими клыками. — Но вы, оказывается, еще и вампи... — Не с местами, лорд. А то может произойти несчастный случай. предупредил капитан лорда Джулиана, который приподнялся было на помощь бишопу. «И если я порву ему горло, это будет только ваша вина». Посланник короля Якова застыл на месте. Губернатор с внезапно побледневшим лицом и отвисший нижней губой закачался на подгибающихся ногах. Питер Блад мрачно смотрел на него, облизывая длинные клыки и вызывая этим еще больший животный страх у полковника. «Сам удивляюсь». «Почему бы мне не прикончить вас на месте без дальнейших разговоров?» Сказал он удивительно спокойным голосом. «Помните детскую песенку? Придет серенький волчок и укусит з а б а ч о к Ай, покусаю, покусаю!» «Так вы... в а вам... вампри... Вам вампир?» «О, да! И не советую вам злоупотреблять моим терпением. Сейчас оно...» пересилилась в мой указательный палец, лежащий на спусковом крючке. «Вы хотели меня повесить?» «Не, не, не, т это щу... Щ, щ, шутка!» «За такие шуточки! Я вправе выбить мозги из вашей головы!» Питер Блад отбросил трость, тут же пойманную его светлостью. «Будьте добры, полковник Бишоп, дайте мне вашу руку! Живо, живо, вашу руку! Толстозадая ты, скотина!» Строгого тона... Решительного взгляда синих глаз, остроты клыков и блеска пистолета хватило, чтобы перепуганный губернатор Ямайки повиновался без возражений. Его отвратительное многословие в момент иссякло, сменившись трусливым потом, обмочившим подмышки бывшего полковника барбадосской милиции. Капитан Блат взял под руку губернатора, потом убрал свою правую руку с оружием за отворот к о м з о л а «Хотя пистолета и не видно, но поверьте!» «Ствол направлен прямо в ваше жирное брюхо. Даю честное слово, что при малейшей угрозе, безразлично от кого она будет исходить, я уложу вас на месте!» Нежно оскалил к л ы к и Питер Блад. «Имейте это в виду, лорд Джулиан!» «А я-то здесь при чем? Я тут не при делах, хоть и на всякий случай!» Ну а сейчас гнусная кабанье рожа. «Шагай живо, улыбайся нежно!» Болтай любезно й вообще веди себя как следует, пока я не окунул тебя в черные воды, к о ц и т а Вот так, рука об руку, по-родственному, едва ли не в обнимку, слаженным шагом они прошли через дом и спустились в сад, где взволнованная Рабелла ожидала возвращения доктора. После последних слов Блада она каким-то чудом попробовала включить остатки головного мозга и логично представить себе то, что же могло привести к смерти б Левосера. Она сообразила, что если мужчина ради женщины рискует своей жизнью, то, конечно, легко предположить, что он лично заинтересован в этом. Увы, в мире очень немного мужчин, которые не надеются получить что-либо взамен. Но вся проблема заключалась в том, что Блад как раз-таки и был одним из тех немногих. Теперь Арабелла сама у ж а с а л а с той чудовищной несправедливости, с какой она на него наехала. Ей резко вспомнились все слова, случайно подслушанные на борту корабля, названного к тому же, о, глубокое женское прозрение, ее именем. И то, что он говорил, когда она одобрила его решение принять королевский патент, и, наконец, все сказанное им в это утро, и свою глупую ревность, и дурацкую драку палкой. В душе мисс Бишоп сейчас кипела настоящая буря и самых противоречивых чувств, что, как известно, приводит к... Поэтому она решила задержаться в саду до его возвращения, дабы сердечно извиниться и навсегда положить конец всем недосказанностям и недоразумениям между ними. Девушка всем сердцем жаждала увидеть его, но когда Питер б л а т наконец появился, он был не один, а в обнимку с дядей. Причем они шли, к ее удивлению, беседуя явно дружески. И что значительно хуже, н е тот, ни другой п е не обращали на нее ровно никакого внимания. Вот ведь обидно же, да? С неловкой досадой мисс Бишоп поняла, что чистосердечное объяснение откладывается. Ах, если бы только она могла на тот момент хотя бы догадываться, на какое длительное время откладывается это объяснение, пожалуй, ее досада быстро перешла бы в отчаяние. Вместе со своим невольным, безвольным спутником — капитан б л а т вышел из благоухающего сада во внутренний дворик форта. Комендант, получивший строгий приказ быть во всеоружии и иметь при себе десяток солдат на случай ареста мятежного капитана, был крайне удивлен, увидев губернатора, идущего под ручку с тем самым человеком, которого ему же предполагалось арестовать. Тем более, что эти оба явно были в самых дружеских отношениях. б и ш и п все время стыдливо опускал глазки, то краснея, о бледнея, а Блад оживленно болтал и непринужденно смеялся, словно бормоча ему на ухо какие-то пошлые непристойности. Солдаты предпочли стыдливо отвернуться, но не мешать сладкой парочке. Совершенно беспрепятственно они вышли из ворот и добрались до Мола, где их преданно ждала шлюпка Сарабеллы. Не прерывая дружеской беседы, оба уселись рядышком на корме и, не размыкая объятий, отплыли к большому красному кораблю, где Джереми п и т со все нарастающим беспокойством и нервами ожидал новостей. Нетрудно представить себе изумление блондина-шкипера, когда он увидел губернатора, который под пинками Блада пыхтя карабкался по веревочной лестнице. «Конечно, ты был прав, д р у ж и щ а н и готовили мне западню!» — весело приветствовал его капитан Питер, вытаскивая изо рта вампирские зубы. «Но...» «Как видишь, я выбрался оттуда, захватив с собой тушку толстого мерзавца, заманившего меня в ловушку. э т о раскормленная с к о т е н я к а как тебе известно, слишком любит жизнь!» Полковник Бишоп, с лицом землистого цвета и отвислой губой, опустив голову, стоял на шкафуте. Он боялся даже взглянуть на мрачных коренастых головорезов, столпившихся на грот люки около ящика с ядрами. Они... Небрежно поигрывали страшными ножами, и в их глазах не было ни малейшего уважения к чину с самого губернатора и м а й к и Обратившись к боцману, который стоял тут же, опираясь на переборку бака, Блад властно распорядился. «Перекинуть веревку с петлей через ног Рею!» «Не падайте в обморок, дорогой полковник! Пока это всего лишь мера предосторожности на случай, если вы будете несговорчивым. Хотя я уверен, что этого не случится, верно же? Мы обсудим вопрос вашего освобождения за обедом. Надеюсь, вы окажете мне честь пообедать со мной. Я? Не, я? Вы хотите обедать голым с матроснёй? Нет! Корсары бесцеремонными пинками сопроводили в свою большую каюту безвольного усмирённого хвостуна. Личный слуга Питер Блада, негр б е н д ж а м е н в белых штанах, и полотняной рубахе бросился выполнять распоряжение капитана об обеде. Типа до этого он, как и многие, думал, что масса не вернется. Три ха-ха! Полковник Бишоп, беспомощно свалившись на сундук, стоявший под иллюминаторами, заикаясь, пробормотал. «Могу я спросить, каковы ваши намерения? Вы будете честны со мною?» «В моих намерениях». — Нет ничего страшного, полковник. Вы не интересуете меня в том плане, который вдруг возник в ваших влажных фантазиях. Устало вздохнул капитан Блад. — Хотя вы вполне заслужили веревку на ног рею, но уверяю вас, что к этому мы прибегнем лишь в крайнем случае. — Пси-ба. — Вы сказали, что лорд Джулиан сделал ошибку, вручив мне патент, выданный министром иностранных дел. Пожалуй, вы правы. Я снова ухожу в море. Красс, Ингенс и Терабимус, Айкур. Вы хорошо будете знать латынь к тому времени, когда мы с вами расстанемся. Я с кораблем возвращаюсь на Тартугу к своим корсарам, честным и славным ребятам. Вас же захватил с собой исключительно в качестве заложника. Боже мой! Нет! Бухаясь на колени, простонал губернатор. «Ты... вы хотите отдать меня на потеху во, вашим друзьям-вампирам на Тартуге?» «Да кому вы там нужны, сладкий мой?» Искренне рассмеялся доктор. «Мне требуется лишь свободный выход из порт-рояла. Быть может, я даже не заставлю вас плавать. Вы сообщили мне о том, что дали кое-какие распоряжения капитану порта и коменданту этого проклятого форта. Так вот...» «Сейчас вы вызовете их на корабль, чтобы в моем присутствии сообщить им, что сегодня, во второй половине дня, Рабелла уйдет в море, и никто не должен ей препятствовать. Ваши ближайшие офицеры тоже совершат с нами маленькую поездку. Я хочу быть уверен в их повиновении. Вот и все, что от вас требуется». «Точно все?» «А вы меня не уверяю вас. А сейчас садитесь». н пишите приказ, если вы, конечно, не предпочитаете, но крею!» Полковник Бишоп попытался протестовать. «Вы... вы ведь принуждаете меня силой!» Но капитан Блат любезно прервал его. «Позвольте, позвольте, я ни к чему не хочу вас принуждать!» «К чему грубое насилие?» «Вам предоставляется совершенно свободный выбор между пером и веревкой!» «Решайте сами!» б и ш и п бросил на него трусливый взгляд, а затем безропотно взял перо и присел к столу. Дрожащей рукой он написал письмо коменданту форта. Блад тут же отправил бумагу на берег, а сам пригласил своего невольного гостя к обеду. — Садитесь, полковник, только обещайте не чавкать за столом. — Жалкий. Дрожащий б и ш о всей тушей присел на указанный ему стул, но от страха не мог даже думать о еде. Впрочем, Питер Блад не настаивал. Сам же он с аппетитом приступил к обеду, но не успел разделаться с ним и наполовину, как пришел негр с докладом о прибытии на корабль самого лорда Джулиана Уэйда. Блад два раза икнул, постучал себя кулаком в грудь и попросил немедленно пригласить его. — Я так ждал этого! — с чувством сказал он. — Приведите его сюда. За шиворот. Ах да, и поставьте еще один прибор. С у р о в ы м и надменным видом в каюту влетел заметно встрепанный лорд Джулиан. Доктор тут же поднялся с места со словами приветствия. «Какая честь, что вы решили к нам присоединиться!» «Капитан б л а т резко заорал у э й т не скрывая своего раздражения. «Думается, ваш юмор несколько неуместен. Я его не разделяю». «А по-моему, очень смешно». «Меня интересует, отдаете ли вы себе отчет в том, что творите?» «Вас вновь сочтут п и р а т о м и в а м п и р о м «Даже я вас не понимаю, а я, как вы знаете...» «Меня интересует, милорд, отдаете ли вы себе отчет в том риске, на какой пошли, явившись ко мне на корабль?» «Что это значит, сэр? Неужели вы посмеете арестовать меня? Я доверенное лицо министра иностранных дел и, по большому счету, посланник самого короля». Блад приказал негру Бенджамену. «Подай стул нашему благородному лорду, а потом отправь шлюпку его светлости на берег. передай что он здесь задержится на неопределенный срок. «Черт побери!» — воскликнул лорд Джулиан. «Вы хотите задержать меня? Вы, должно быть, сошли с ума, я просто в шоке. А еще позови сюда пару ребят покрепче, на случай, если он вдруг вздумает буйствовать». ь с к а ж и т е ли вы, наконец, что намерены делать, сэр?» Грозно потребовал его светлость, дрожа от гнева. «И будьте уверены, я могу быть очень злопамятным, согласитесь». «Я верно рассчитал, что ваше благородное воспитание не позволит вам бросить толстячка б и ш е п а тонко улыбнулся капитан Блад. «Я отправил на берег письменное распоряжение полковника-коменданту Порта с приказом всем офицерам немедленно явиться на корабль. Как только они поднимутся на борт Арабеллы, у меня будут все заложники, которые способны обеспечить нам полную безопасность». «Ох!» «Как это подло, сэр!» — сквозь зубы процедил лорд Джулиан. «Я бы так не поступил». «О, это зависит от того, как смотреть на вещи», — в том же тоне спокойно ответил Питер. «Обычно я никому не позволяю безнаказанно оскорблять меня. Но учитывая, что в свое время вы по доброй воле оказали мне одну услугу, а сейчас по неволе оказываете другую, я вас прощу». Его светлость нервно засмеялся. «Ха-ха!» «Вы идиот!» — снисходительно фыркнул он. «Неужели вы думаете, что я прибыл сюда, не приняв мер предосторожности? Коменданту уже известно, что вы заставили полковника б и ш е п а вас сопровождать, и об этом знает также капитан Порта. Думаете, они явятся сюда и позволят уйти вашему кораблю?» «Неужели?» «Да! Я обыграл вас!» «Что, впрочем, неудивительно, если учесть ваш уровень умственный...» «Весьма сожалею об этом, милорд». Печально опустив голову, признал Питер Блад. — Я знал, что вы будете сожалеть, сэр, — самодовольно ответил лорд Джулиан. — Но я сожалею не о себе. Мне жаль губернатора. Знаете, что вы наделали? Вы ведь уже практически повесили его. — Боже мой! Вы что, охренели там оба? — воскликнул б и ш задрожав от страха. — О нет, полковник! Я лишь поясняю вашему приятелю, что если по моему кораблю будет сделан хотя бы один выстрел, мы тут же вздернем вас на ног Рею. — Нет! — Да не верещите вы так, полковник! Доктор и посол невольно прикрыли уши. — Быть может, его светлость мог бы отправиться в порт для дачи соответствующих разъяснений. — Да я скорее отправлюсь в ад, чем буду вам помогать. Начал было боковать Уэйт. — Очень жаль, право. «Крайне неблагоразумный поступок, милорд», — честно вздохнул доктор. «Но не буду спорить. Пусть вместо вас едет полковник б и ш п Быть может, он уговорит своих подчиненных не стрелять ради вашей светлости». «Да!» — тут же вскочил бывший плантатор. «Я готов! Я поехал! Где шлюпка?» «Нет, нет!» — столь же резко передумал лорд Джулиан. «Знаю я его! Перепутает чего-нибудь или захочет вам отомстить, пальнет с досады, а я буду крайней!» «Так кто поедет на берег?» «Я! Я!» Практически в один голос взвыли два претендента, толкаясь и отпихивая друг друга от дверей. «Но если вы оба так настроены...» Капитан б л а т сделал вид, что задумывается. «Давайте так. Кто первым добежит до шлюпки, тот и предупредит коменданта форта. «Бегать вам на забаву?» в о р о ж е н н о воскликнул его светлость и, ловко отпихнув полковника тощим задом, пулей вылетел из каюты. Обиженный бишоп, взревев, словно раненый в окорок вепрь, кинулся в погоню. И надо признать, он практически догнал посланника короля, когда лорд Уэйд ловко сиганул за борт, приземлившись прямо в шлюпку. В руках полковника остался лишь его модный завитый парик из золотистой верблюжьей шерсти. Улыбающийся англичанин показал губернатору Ямайки средний палец. «Дьявол вас раздери, милорд!» Брызжа слюной, простонал полковник Бишоп. «Так нечестно! Вернитесь! Этот проклятый пират схватил меня за горло!» В ответ его гневная светлость бросил на Бишопа взгляд, весьма далекий от восхищения. «Конечно, конечно, я предупрежу коменданта Форта!» И, не обращая более никакого внимания на полковника, он помахал рукой Бладу. «Я могу быть совершенно уверен, что господину губернатору Бишопу не будет причинено никакого вреда, если вам п о з в о л и т отплыть?» «Даю вам слово пирата», — важно подтвердил Питер Блад, «так же, как обещаю, что полковник Бишоп без задержки будет высажен на берег». Лорд Джулиан надменно поклонился нахальному капитану. «Вы понимаете, сэр, что я поступаю так исключительно ради губернатора б и ш е п а «Разумеется, милорд. Да, чуть было не забыл». Он вынул из кармана пергамент и, перегнувшись через борт, кинул его лорду Уэйду. «Я возвращаю вам ваш патент». Бишоп был прав. Эти бумаги были выданы мне по ошибке. «Мне очень жаль». Почти искренне пробормотал его светлость. «При иных обстоятельствах мы могли бы быть друзьями. Я хороший друг. Спросите хоть у мисс Арабеллы». Уже одного этого было достаточно, чтобы в сердце Блада вновь вспыхнула ревность. Весьма неглупый лорд д ж о л и о н почувствовал это и заколебался. «Будь я проклят, но почему вы не пошлете на берег кого-нибудь другого и не оставите меня на корабле в качестве еще одного заложника? И, между прочим, очень важного заложника?» Ясными синими глазами Блад посмотрел прямо в блеклые глазки Уэйда и грустно улыбнулся. Секунду он колебался, но затем решительно и откровенно сказал. «Причина проста, милорд. Принимая ваш патент, я надеялся, что он поможет мне искупить свою вину за прошлое в карих глазах мисс б и ш п Но все мои надежды — это горячечный бред больного. Я понял, что раз уж Арабелла предпочла вас, то, видимо, она поступила правильно. Вот почему я отпускаю вашу светлость». Если Форд вдруг начнет п о л ь б у и вам оторвет баранью голову, то это может огорчить ее. Пораженный до селезенки, посланник короля вытаращился на Блада. Его длинное холеное лицо пошло багровыми пятнами. «Боже мой!» — в прозрении прошептал он. «Так вы в нее того? Этого? А она, вы думаете, в меня этого? Того?» «Как я могу убедить ее, что вор и пират все еще сохранил остатки чести? Ее счастье для меня драгоценнее всего на свете, и п о д и т е вы уже к черту, дорогой лорд!» Джулиан долго смотрел на Корсара, а потом молча помахал ему рукой. Блад также молча отвернулся. «Я не уверен, что вы правы!» Пытаясь быть вежливым, прокричал Уэйн, пока гребцы разворачивали шлюпку к пристани. «Возможно, что из нас двоих именно вы являетесь для нее лучшим. Но я хоть и не люблю хвастаться, однако думаю, что все-таки я... И только я...» Он еще что-то орал, махал Бладу шляпой, посылал воздушные поцелуи, но ирландец, отвернувшись, облокотился на ф а л ь ш б о р т делая вид, что ему оно глубоко неинтересно, но сам боковым зрением наблюдал за удаляющейся шлюпкой. Уже часом позже... Пользуясь легким бризом, Арабелла вышла из порта. Форт молчал. Ни один из кораблей ямайской эскадры не поднял якоря, ни одна пушка даже не открыла в я к у ю щ и й рот, чтобы помешать свободному отходу пиратов. Лорд Джулиан хорошо выполнил поручение доктора и, не дожидаясь возвращения полковника, наверняка побежал заниматься своими личными сердечными делами. Благодаря неожиданному признанию капитана Блада они у него вдруг резко появились.